Глава 21 Макар. Не получив от Ночмеда ровным счетом никакой полезной информации, возвращаемся домой, где нас встречает уставший от одиночества и скуки котенок Токсик. Трется по очереди об ноги каждого члена семьи, в конце концов выбирает Машу. Понимает чёрно-белый когтистый зверёныш, что в доме три хозяина. Старший, отец, приносит зарплату. Средняя хозяюшка, мама, покупает и жарит рыбку. Младшая руководит первыми двумя. — Кто сегодня готовит ужин? — спрашиваю у жены. Молчит, и я уточняю. Я снова сделал что-то не так. — Что? — смотрит растерянно. — О чём ты думаешь? — Об уборщице. — Что? — непонимающе округляю глаза. Она сказала, что проработала в больнице тридцать лет. Значит, слышала всё, что там происходило. Я должна вернуться к ней. — Прекрати этот цирк мет резко обозначил ситуацию. Будет ордер, тогда нас допустят к электронному архиву. Арина недружелюбно смотрит на меня. Знаешь, милый, сегодня ты готовишь ужин. Мне надо еще сумку собрать на службу. Какую сумку? спрашиваю, улыбаясь натянуа. Со всякими разными вещицами, которые могут пригодиться на работе. «Тебе по пунктам расписать?» «Чашка со слониками, ложка, чтобы мешать сахар туда-сюда, направо и налево. Запасные колготки, зеркальце, расческа, тампоны». «Хватит!» Как Сулейман вытягиваю вперед руку, показываю знак «Женщина молчи». Но с Аришей все эти предупреждающие знаки работают наоборот. Она только распаляется и в подробностях рассказывает, из чего должна состоять женская сумка. Как по мне, так это сумка Гермионы. — Ах, да! Ещё надо рюкзак для Машки собрать в садик, — вспоминает супруга. — Не боишься в частный садик её сдавать? — Думаешь, снова простудные заболевания начнутся? Вроде она у нас окрепла. Жена озадаченно глядит на меня. «Я про воспитательницу. Уверена, что она справится с нашей». «На все сто». «Кстати, что-то Машуня притихла у себя в комнате. Проверить бы». «Ладно». Арина тянется ко мне и, как раньше, целует в губы. «Прощён?» – удивляюсь я. «Нет, помилован до конца расследования». Глядит на меня своими невозможно колдовскими глазами. Они у неё большие, зелёные, с небольшим кошачьим разрезом и длинными тёмными ресницами. «Ты у меня чертовски красивая!» Выдыхаю и обнимаю жену за талию. «Руки помой ужин приготовь, потом поговорим», — обламывает меня Арина. Хочется поступить наоборот, схватить её на руки, унести в спальню, но усилием воли заставляю себя отстраниться не время. Арина уходит в ванную, а я иду в комнату к дочери. Приоткрываю дверь и слышу, как малая очень тихо разговаривает с котом. «Бабушка сказала, когда папа и мама ругаются, я должна плакать. «Громко и по-настоящему!» «За это она нам с тобой пони подарит!» «Настоящего!» Маша подпрыгивает и показывает руками большой шар. «Только пони не будет жить с нами, потому что мама и папа не должны знать. Его домиком будет конюшня, и бабуля будет нас с тобой туда возить!» Маша наклоняется, и осторожно гладит котёнка по шорстке Закрываю дверь. «Кристина, вы лучшая тёща на свете!» Констатирую я, давая оценку той комбинации, которую тёща провернула руками внучки. Конечно, я не собираюсь рассказывать жене о своём открытии. Машуня — папина защитница, манипуляторша от Бога. «Интересно, в кого она у меня такая?»